28 февраля Герлах возвратился в штат Тильм. Здесь ему в последний раз пришлось спустить в ход свой главный козырь, напомнить, что физики работают над созданием взрывчатки. Герлах серьезно опасался за здоровье работников группы Дибнера, которым приходилось подпадать под рентгеновское гамма- и нейтронное облучение. Все они были уже сильно истощены, и дальнейшее недоедание грозило развитием заболеваний крови. Герлах направил письмо в Бюро пищевых продуктов Веймера, в котором требовал снабжать его группу, как полагалось для работников, связанных с изготовлением взрывчатых веществ. В этот же день закончились все приготовления к эксперименту в Хайгерлохе. Ученые собрались в тесных закоулках подземной лаборатории. Начался медленный и осторожный спуск крышки с прикрепленными к ней гирляндами. Ее опустили на место, а затем наложили на нее тарелкообразную металлическую крышку и скрепили ее болтами с контейнером. В бассейн залили обычную воду с добавленным в нее антикоррозионным веществом. А затем в последний раз окончательно проверили герметичность всех соединений. И, наконец, началось самое главное. Через центральную трубку в реактор медленно пустили тяжелую воду. Закачку тяжелой воды часто останавливали и проводили измерения коэффициента умножения нейтронов внутри и снаружи алюминиевого контейнера. По мере того, как внутренний контейнер заполнялся тяжелой водой, Показания приборов возрастали, и у всех присутствующих появилась надежда, что в котле создадутся критические условия. Показания приборов неуклонно увеличивались, и когда они превзошли все достигнутые в ходе прежних опытов, ни Гайзенберг, ни Вирц уже не могли скрыть волнения. По предложению Гайзенберга, Они тут же строили график величины обратной коэффициенту умножения нейтронов. На этом графике было очень легко определить точку, в которой условия должны были бы стать критическими. Тогда котел продолжал бы работать, не нуждаясь в постороннем источнике нейтронов, опущенном в его центр по каналу. В эти минуты Виртс впервые ясно понял, как ничтожен их опыт работы с урановым котлом, И, что было важнее всего, как легкомысленно пренебрегли они даже самыми элементарными мерами безопасности. Они практически ничего не знали о постоянном времени котла и не позаботились снабдить его даже самой примитивной регулирующей и измерительной аппаратурой. И если бы критические условия возникли, помогли бы кусок кадмия прервать цепную реакцию. В то же время... Не зная об успехе ферми, Вирц и другие с гордостью думали, что именно им впервые в истории удастся осуществить цепную реакцию. Наконец в реактор закачали всю тяжелую воду, все полторы тонны. Но бесконечного возрастания размножения нейтронов не случилось. Надежда добиться решающего результата, рассеялось. Вместо ожидаемого лавинообразного нарастания числа нейтронов, котел на каждое из 100 нейтронов, введенных от расположенного в центре источника, давал 670 нейтронов у поверхности. Этот результат был значительно выше всех достигнутых прежде, но и ему было далеко до желаемого. Расчеты показали, что если бы группа Гейзенберга при той же геометрии котла, имела еще на 50% больше урана и тяжелой воды, цепная реакция возникла бы. Иными словами, Гайзенбергу и его сотрудникам не хватило 750 килограммов тяжелой воды и чуть меньше урана. Если бы опыт проводили в 200 километрах от Хайгер-Лоха в штат Тильме, Там вместе с запасами группы Дибнера хватило бы и урана, и тяжелой воды. Армии союзников с востока и запада теснили немецкие войска. Фронты уже проходили по самой Германии. 22 марта Герлах на неделю приехал в Берлин, чтобы окончательно свернуть дела в своем столичном управлении. Доктор Беркей и все остальные руководящие работники уже находились вместе с семьями в штат Тильме. В Берлине до Герлоха дошла неправильно понятая им новость о работах группы Гейзенберга. Он неверно истолковал сообщение и решил, что котел в Хайгерлохе доведен до критического состояния. Взволнованный этим сообщением Герлах немедленно позвонил Росбауду и попросил того приехать. Когда Росбауд вошел в кабинет, Герлах вместо приветствия воскликнул «Машина работает!». Впоследствии Росбауд признавался, что новость подействовала на него ошеломляюще. Он спросил Герлаха, как это стало известно. Профессор ответил, что ему сообщили о полном соответствии новейших результатов с теорией. Росбауд прервал Герлаха Между подтверждением теории и практическим ее освоением есть большая разница. Он напомнил Герлаху о тех огромных трудностях, которые пришлось преодолеть Бошу, чтобы притворить в производственную практику созданную Габером теорию. Но уверенность Герлаха осталась непоколебленной, и он предался мечтам о проведении первых химических реакций в ближайшие полгода и о том, что их исследовательские группы расквартируют в альпийском редуте Гитлера. Герлах переменился буквально на глазах, и это потрясло его давнего приятеля Росбауда. Впоследствии Росбауд сравнивал Герлаха с ребенком, который никак не хочет оторваться от своих игрушек. В этом между ученым и артистом нет разницы. Когда их захватывает какая-нибудь идея, они забывают о реальности. Для Герлога это был триумф. «Теперь можно будет обойтись без нефти, без радио, воскликнул он. На эти восклицания Росбаут ответил весьма непатриотично. «Слава Богу! Это случилось слишком поздно!» Герлах не соглашался. По его мнению, мудрое правительство, сознающее свои обязанности и ответственность, могло бы использовать бесценное открытие чтобы выторговать более приемлемые условия мира. Ведь теперь Германии известно нечто исключительно важное и ценное, чего не знают в других странах. Но все же на какое-то мгновение чувство реальности одержало верх, и Герлах признал, наше правительство не только неумно, ему даже в самой малой степени не свойственно чувство ответственности. Росбаут не дал прерваться новому ходу мысли. «Будь он на месте союзников, — сказал Росбаут, — он либо уничтожил бы любого ученого, попытавшегося начать политический торг, либо заточил бы его в тюрьму и держал бы там до тех пор, пока тот не расскажет абсолютно все, что ему известно о реакторе или бомбе, тем более, что и американцы, и русские, вероятно, далеко продвинулись в области ядерных исследований. Обстоятельства этой беседы излагаются на основании записи показаний Росбаута, сделанных еще до того, как стало известно, о взрыве бомбы в Хиросиме. Тем интереснее замечания Росбауда о бомбе. 28 марта Герлах покинул Берлин и направился в штат Тилем. Вскоре стало известно, что американцы Совсем близко подошли к штат Тильму. Всякая работа прекратилась. Ученые решили вместе ожидать своей судьбы. В ту же ночь Герлах выехал на автомобиле в Мюнхен. После короткой остановки в баварской столице он помчался в Хейсинген, а затем в Хайгерлох, где был проведен последний эксперимент. Он переговорил с Гайзенбергом, выпил улавуя черного кофе, повидался с Ганом. В Хейсингене Гейзенберг говорил о предложениях физиков, направленных на последнюю попытку создать в реакторе критические условия. Теперь Гейзенберг отбросил все безумные теории. Теперь он хотел получить имевшиеся у Дибнера брикеты из окиси урана и ввести их в толщу графитового отражателя. Эта мысль возникла после того, как Карл Виртс обнаружил в результатах последнего эксперимента Весьма веские указания на то, что графит, как замедлитель, куда лучше, чем это следовало из роковых измерений Ботте. Можно ли было вылезти из штат Тильма оставшиеся там материалы? Ведь американцы уже находились от него всего лишь в пяти милях. 3 апреля Герлах снова побывал в Мюнхене, и пытался оттуда дозвониться в штат Тильм. Это оказалось совершенно нереальным. Он записал у себя в дневнике Радиосвязь Тюринги прекратилась, и тут же добавил На балконе цветут все мои хризантемы». Герлах попытался связаться со своей группой через местный штаб, однако и тут его постигла неудача. Тогда он решил лично отправиться в штат Тильм, но военное положение ухудшалось настолько что поездка оказалась невозможной. Сеть внутренней связи в Германии была парализована, и ему не удалось дозвониться даже до Эрфурта, ближайшего к штаб большого города. 8 апреля Герлок снова попытался через штаб армии установить связь со своими физиками, но связаться было уже нельзя не только с Берлином, но и со всей Северной Германией. Казалось, ему уже не удастся узнать о своих. Тем временем в Берлине к оставшемуся там работнику Имперского исследовательского совета Грауэ пришли двое эсэсовских офицеров, пожелавших узнать, нет ли в опасной близости к фронту каких-либо важных исследовательских групп. Грауэ сразу же назвал группу в штат Тильме и потребовал ее немедленной эвакуации. Офицеры обещали тотчас же организовать колонну грузовиков и отправиться из Берлина. Команда эссесовцев прибыла в штат Тильм утром 8 апреля. Ее командир сообщил пораженным физикам о приказе эвакуировать всех осведомленных о важнейших секретах на юг, в Альпийской редут. За неподчинение приказу расстрел. Разумеется, никто из сотрудников Дибнера не пошел проверить на себя, насколько точно будут эссесовцы выполнять приказ. Однако, к счастью для них, ССРская команда с большими трудностями добиралась до штат Тильма, и солдаты сильно утомились. Они устроились в школе на короткую передышку, да так и уснули, держа автоматы наготове. Пока они спали, Дибнер и Беркей собрали всех наиболее мобильных и необремененных собственностью коллег и решили бежать на юг. Тех же, кто не мог отважиться на тяжелые путешествия, Решено было оставить в штат Тильме, независимо от того, были они носителями тайны или нет. Так Беркей остался, а Дибнер взялся сопровождать в последний путь уран и тяжелую воду. В лихорадочной спешке на несколько грузовиков уложили уран, тяжелую воду, ради и аппаратуру, и вскоре колонна была готова к отъезду. И штата Тильма она выехала в Ронебург. Оттуда направилась Вейду место последнего пристанища Бюро стандартов. В общем, они двигались в направлении Мюнхена. В 7 часов 30 минут утра 8 апреля Герлаху сообщили о полученном от Беркии радиосообщении об отъезде Дибнера. Герлах переправил с курьером это сообщение Менцелю. К концу февраля 1945 года миссия «Алсос» начала свои операции в логове врага, вступив в Германию в районе Аахена. После Страсбурга в декабре 1944 года на долю миссии больше не выпадало каких-либо особых удач. А теперь в Германии ее работа резко усложнилась поскольку большинство по-настоящему важных исследовательских учреждений оказались в зонах действия войск Франции и Советского Союза. Бумаги, найденные в Страсбурге, позволили точно установить роль араньенбургского завода ауэр -Гезершафт. Однако Араньенбург отходил в зону советских войск, и не было никакой возможности, опередив русских, ввести туда американскую часть который демонтировала бы завод. Еще в начале марта Грофс рекомендовал разбомбить завод. Генерал-маршал одобрил эту рекомендацию. Командующему американскими стратегическими воздушными силами в Европе послали соответствующие приказания. В начале дня 15 марта завод подвергся уничтожительной бомбардировке. В налете участвовало более 600 летающих крепостей. Она была столь мощной, что даже сегодня, более 20 лет спустя, в Араньенбурге действует комиссия по разрушениям, функции которой входят извлечения из земли неразорвавшихся авиационных бомб. Во время бомбардировки погибло много людей, а завод, как показала воздушная разведка, был уничтожен полностью. Зная о больших возможностях миссии «Алсос», сэр Джон Андерсон предложил Черчиллю предпринять ряд специальных мер, которые позволят начать обследование немецкого уранового проекта сразу же по вступлению союзных войск на территорию Германии. Он наметил ряд конкретных мер. Черчиллю разъяснили, что англичане вряд ли смогут сделать больше предложенного Андерсоном, поскольку в противном случае им пришлось вызвать недовольство СССР. Доктор Джонс, начальник отдела научной разведки военно-воздушных сил, уже подготовил нужных людей к отправке в Германию. Они должны были начать действовать, как только станут доступными представляющие интерес пункты в районе Штутгарта, иными словами, Хейсинген, Хайгерлох и Тайльфинген. В самом конце марта американские войска вошли в Гейдельберг, и 30 марта офицеры миссии «Алсос» заняли физический институт Кайзера Виргельма. Научный руководитель миссии доктор Сэмюэл Голдсмит, Фред Варденбург и доктор Джеймс Лейн занялись обследованием лаборатории. Ботт остался в Гейдельберге, и на долю Голдсмита, отлично знавшего профессора, выпала весьма деликатная задача допросить своего немецкого коллегу. Ботт с удовольствием показывал американцам новый циклотрон в институте, и охотно обсуждал чисто научные вопросы, но в то же время не изъявил ни малейшего желания сообщить что-либо об исследованиях военного характера, в которых ему пришлось участвовать. Миссия «Алсос» нашла также доктора Вольфганга Гентнера, который в свое время работал на парижском циклотроне. Ни его, ни боты они не арестовали. 5 апреля Гоудсмит составил отчет о Гейдельбергских операциях и обследовании заводов фирмы Дегуса во Франкфурте. Теперь американцы знали, что Ган находится в Тайльфингене, южнее Штутгарта, Гайзенберг и Макс Лауэ в Хейсингене, а последний урановый котел эвакуирован из берлин далима в Хайгерлох, неподалеку от Хейсингена. Им стали известны и масштабы немецкого уранового проекта, чрезвычайно скромные, особенно на последнем этапе, когда в нем участвовали только Гейзенберг, Доттель, Кирхнер, Штеттер, Ганн и несколько ассистентов. Разобрались они и в роли Герлоха и в системе приоритетов. Сверх того, что стало известно из документов, Гентнер заверил их, что в Хайгерлохе так и не удалось осуществить цепной реакции и, следовательно, немцы очень недалеко отошли от истоков работы. Допросы, проведенные в Гайдельберге, позволили выявить и существование группы в Штаттильме, но, по оценке Гентнера, работа этой группы значительно уступали работам группы Гейзенберга. Вернувшись в Париж, Голдсмит узнал, что армия генерала Паттона продвинулась с удивительной быстротой. Штат Тильм вот-вот окажется в руках американцев. Голдсмит немедленно сообщил об этом в Гайдельберг Пашу. Последнему пришлось менее двух суток провести в Эйзенахе в ожидании, когда миссии Алсос можно будет войти в штат Тильм. Эту деревню заняли без боя в 4 часа утра 12 апреля, и вскоре в ней появились офицеры миссии Алсос, включая Варденбурга и Лейна. На этот раз важность того, что предстало перед их глазами, была очевидной с самого начала. Варденбург немедленно отправил с курьером в Париж Голдсмиту наспех составленной донесения. Штат Тильм, 12 апреля 1945 года. Сэм. Алсос ударил вновь. Паш. Мы здесь не более трех часов, но уже ясно, что мы напали на золотоносную жилу. Дибнера и весь персонал, за исключением одного, работавший над проектом, а также весь материал, секретные документы и тому подобное, Гестапо вывезло отсюда в воскресенье. Пункт их прибытия неизвестен. Однако мы располагаем, первое, доктором Беркеей с самого начала участвовавшим в проекте. Он рассказывает все. Второе. Комплектом ценных документов. Третье. Частями и деталями у машины. Четвертое. Большим количеством оборудования и аппаратуры, счетчиками и так далее. Я думаю, вы должны мчаться сюда, сломя голову. Тоже следует сделать и майку Пеллину. Мы определенно выясним общие контуры всего проекта здесь и на юге. И узнаем множество технических подробностей. До скорого. Фред. «Алсос» сработало и в Северной Германии. В Линдау доктор Чарльз Смит захватил профессора Озенберга и гигантское количество документов Имперского исследовательского совета. 17 апреля Смит, к которому присоединились доктор Колби, майор Фурман и сам Гоуд Смит, нашли в Целле на фабрике «Пряжи для парашютного шелка» Лабораторию Ультрацентрифуг доктора Грота. Знакомство и дружба Голдсмита и Грота насчитывала к тому времени два десятка лет. В годы учения в Германии Голдсмит даже жил в одной комнате с Гротом. Встреча друзей, оказавшихся в разных лагерях, была весьма болезненной для обоих. Всего лишь за день до захвата Линдау фирма Аншутс направила в имперский исследовательский совет «Предложение о создании установки по обогащению урана с помощью ультрацентрифуг». Стоимость этой установки по расчетам фирмы должна была составлять полмиллиона марок. Но было уже слишком поздно, и заявка даже не дошла до Имперского исследовательского совета. Встретившись с Гротом, Гоуд Смит испытывал неприятные и тяжелые чувства, и хотя Грот с охотой показывал свою лабораторию, Голдсмит постарался сократить до минимума встречу. Уехав из лаборатории, он написал Гроту письмо и вскоре получил ответ, в котором Грот благодарил Голдсмита, писал о надеждах на будущее и сожалел о том, что произошло за последние годы. Грота сразу же вывезли в Лондон. Здесь его поселили в отеле, откуда регулярно возили на длительные и весьма обстоятельные допросы из которых Грод вскоре понял, что офицеры британской разведки знают о немецком атомном проекте гораздо лучше его. Это, разумеется, было в первую очередь заслугой командера Уэлша и Майкла Пердина. Правда, как мы знаем, у Уэлша никогда не было недостатка в критиках, но даже и самые резкие из них никогда не отрицали высокоразвитой интуиции разведчика, свойственной Уэлшу. Формально английская разведка в области атомной энергии была признана в конце 1944 года, когда было достигнуто соглашение между сэром Джоном Андерсоном и лондонскими руководителями разведки с одной стороны и генералом Гроуфсом и инстанциями в Вашингтоне с другой. В соответствии с соглашением, Атомная разведка выделялась из прочих разведывательных служб, занимавшихся получением информации о научных исследованиях противника. Это было сделано, скорее всего, из желания обеспечить большую секретность. Сэр Джон Андерсон дал весьма ясные директивы, и в ноябре 1944 года в Лондоне была учреждена Англо-американская комиссия по ядерной разведке. В нее вошли англичане Перрин, Уэлш. Доктор Джонс и американцы майор Фурман и майор Калверт. Когда войска подошли к Хейсингену и Хайгерлоху, у руководителей английской разведки уже имелись планы успешного завершения операций. Тем временем и полковник Паш составил план захвата ученых и документации в Хейсингене. По этому плану на Хейсинген следовало сбросить парашютный десант. Однако Гоуд Смит был против десанта и сумел настоять на своем. В то время он уже твердо знал, что весь немецкий урановый проект не стоит и растянутой лодыжки союзного солдата. Ему также удалось отменить и планы бомбардировки Хейсингена. Как ни были инициативные и мобильные американские офицеры из миссии «Алсос», как ни были широки их транспортные возможности, В одном они все же уступали своим английским партнерам, ибо те располагали авиационным транспортом. Когда новость о документах, обнаруженных в штат Тильми и Линдау, дошла до Лондона, доктор Джонс поручил одному из своих главных помощников по отделу научной разведки, полковнику авиации Руперту Гаскоину Сесилу, обеспечить самолет для перевозки группы офицеров посылаемые на соединение с миссией «Алсос». Они направились к маршалу авиации Боттомли и попросили его выделить самолет типа «Дакота». С этой же передовой группой вылетел и Уэлш, а Перрин должен был отправиться в Германию несколько позже. Самолет доставил англичан во Франкфурт. Здесь они пересели в автомобили и направились в штат Тильм, где в ожидании их прибытия Голдсмит и Варденбург Уже осматривали документы, найденные в старинном и мрачном школьном здании, последнем прибежище для штата и документов полномочного представителя по ядерной физике. Документы раскрыли перед Голдсмитом и Варденбургом полную картину немецкого атомного проекта, начиная с первых месяцев войны, когда военные только узнали о возможности использования процесса расщепления урана и, кончая созданием котла «Б-8», в Берлин-Далеме. Вторая группа британских разведчиков в это время вылетела в Париж. Она должна была соединиться со всеми остальными к началу завершения операции. Берлин покинул Лондон вместе с сэром Чарльзом Хэмбро, представителем объединенного треста развития англо-американской организации, созданной для осуществления контроля за мировыми запасами урана. В Париже ко второй группе присоединился специалист в области лингвистики профессор Норман, работавший под началом Джонса. Они вылетели дальше, в Реймс, где было собрано последнее совещание, на котором совместно с генералом Беддлом Смитом окончательно обсуждалась операция захвата района Хейсингена. А затем уже в Гейдельберге Англичане соединились с миссией «Алсос» с полковником Пашем Голдсмитом и майором Фурманом. Здесь же находился и руководитель органов безопасности всего Манхэттенского проекта, полковник Лансдейл, которого Грофс считал необходимым откомандировать в Европу, чтобы в ходе финальной операции не пострадали интересы Манхэттенского проекта. Основной трудностью предстоящей операции было то, что вся область сосредоточенные немецких атомных исследований, то есть районы Фрейбурга, Штутгарта и Фридрихсгафна, попадали во французскую оккупационную зону, и там не было ни одной американской воинской части. В ту пуру перед союзной разведкой встала еще одна важная задача захватить немецкие запасы урановой руды. Еще летом 1944 года майор Калверт, сопоставив множество данных, пришел к выводу, что эти запасы сосредоточены под Стасфуртом, в соляных копиях. Ими ведала Ассоциация промышленных исследований, находившиеся под контролем государства. С этой целью спешно сформировали англо-американскую группу, в которую вошли полковник Лансдейл, Калверт, сэр Чарльз Хэмбро и помощник Перрина Дэвид Геттикер. Группа присоединилась к третьей пехотной американской дивизии и вскоре добралась до развалин разбомбленного завода. Директор завода оставался на месте, и он сам привел разведчиков к сараю, где в прогнивших бочках хранилось 1800 тонн драгоценной руды, вывезенной немцами в свое время из Бельгии. Перевозить ее в старых прогнивших бочках было невозможно. К счастью, неподалеку оказалась бандарная фабрика, где по приказу американских военных властей реквизировали 20 тысяч новых бочонков. За трое суток всю руду переложили в новую тару и перевезли в ангар на аэродроме Гильдесгейма.